Глава третья. В кабинете у Валлендера немедленно разболелась голова. Он принялся обшаривать ящики письменного стола и скал таблетки. По коридору насвистывая, прошел Хансен. В конце концов, в недрах самого нижнего ящика нашлась-таки помятая пачка Дисприла. Он сходил в кафетерий, налил себе стакан воды и чашку кофе. За одним из столиков сидела шумная компания молодых полицейских, новичков, присланных в Истат за последние несколько лет. Валандер кивнул, поздоровался. Разговор у них шел об учебе в полицейской академии. Он вернулся в кабинет, сел за стол и стал смотреть на стакан, где потихоньку растворялись две таблетки. Думал он об Анете Фредман. Пытался представить себе, что ждет в будущем мальчика, тихонько игравшего на полу, в Русингорской квартире. Ребенок словно бы прятался от мира. Со своими воспоминаниями об умершем отце и о брате с сестрой, которых тоже не было в живых. Валендер осушил стакан, и ему сразу же показалось, что головная боль отступила. На столе перед ним лежала папка с красной наклейкой, на которой Мартинсон написал «Чертовски срочно». Валлендер знал, что найдет в папке — Они говорили об этом перед выходными, о происшествии, случившемся в ночь на минувшую среду. Валандер был тогда в Хеслихольме. Лиза Хольгерсон послала его на семинар, где управление государственной полиции намеревалось обнародовать новые директивы касательно координации контроля и надзора за различными байкерскими группировками. Валандер пытался увильнуть, но Лиза Хольгерсон настояла на своем. «В Хеслихольм поедет именно он и точка». Одна из означенных группировок приобрела земельный участок под Истедом, так что в будущем возможны проблемы. Валлендер вздохнул, пора браться за дело. Открыл папку, прочел бумаги и с удовлетворением заключил, что Мартинсон подготовил четкую обозримую справку о случившемся. Потом откинулся на спинку стула и тщательно обдумал прочитанное. Две юные особы, 19 и 14 лет от роду, Вечером во вторник, в начале одиннадцатого, находясь в одном из городских ресторанов, заказали такси и велели отвезти их в Рюцгорд. Одна из них сидела на переднем сиденье, на окраине истода она попросила шофера остановиться, хотела пересесть назад. Такси остановилось у обочины, тогда девчонка на заднем сиденье достала молоток и ударила шофера по голове, а та, что сидела впереди, выхватила нож и всадила ему в грудь. Потом они забрали у таксиста бумажник и мобильный телефон и скрылись. Невзирая на ранение, шофер сумел поднять тревогу. Звали его Юхан Лундберг, возраст чуть за 60, можно сказать, всю жизнь за баранкой провел. Он смог подробно описать обеих пассажирок. Мартинсон, который выехал на место происшествия, без особого труда выяснил их имена, поговорил с посетителями ресторана, после чего обе были задержаны у себя дома. Девятнадцатилетнюю девицу поместили в следственную тюрьму, а ввиду тяжести преступления решено было и четырнадцатилетнюю тоже подержать под арестом. Когда скорая доставила раненого в больницу, он был в сознании, но там ему неожиданно стало хуже. Сейчас он лежал в беспамятстве, и доктора не были уверены в благополучном исходе. Как писал Мартинсон на вопрос о причине нападения, обе юные особы сказали, что им были нужны деньги. Валандер скривился. Прежде он никогда не сталкивался с подобными вещами. Молоденькие девчонки и такая дикая жестокость. По данным Мартинсона, младшая училась в школе, причем с отличными оценками. Старшая, которая сейчас сидела в следственной тюрьме, раньше работала администратором в гостинице и няней в Лондоне. А теперь должна была пойти на языковые курсы. Ни та, ни другая до сих пор не имели дела ни с полицией, ни с социальными службами. «Не понимаю я этого», — с грустью думал Валандер. «Откуда оно берется? Это полнейшее презрение к человеческой жизни. Они же могли убить таксиста. Не исключено, что в самом деле убили, если он умрет в больнице. Две девчонки. Будь это мальчишки, я бы, наверное, еще понял, хотя бы подавней привычке Стук в дверь отвлек его от размышлений. На пороге стояла анбрид Хёглунг. Как обычно, бледная, усталая. «Изменилась она с тех пор, как приехала в Истад, подумал Валлендер. Среди однокурсников в полицейской академии она была одной из лучших, и в Истад приехала переполненная энергией и чисто планами. Силы воли ей по-прежнему не занимать, но все-таки она изменилась. Бледность в ее лице шла изнутри. — Не помешаю? — спросила Анбрид. — Нет. Она опасливо села в шаткое посетительское кресло. Валандер кивнул на раскрытую папку. «Что скажешь?» «О девчонках из такси?» «Да». «Я разговаривала со старшей, с Соней Хёгберг. Она не запирается, четко и ясно отвечает на все вопросы, но не выказывает ни малейшего раскаяния. Второй девчонкой со вчерашнего дня занимаются социальной службы». «Тебе это понятно?» Анбрид Хёгглунг ответила «не сразу». И да, и нет. Но ведь знаем, что жестокие преступления помолодели. А я вот не припомню, чтобы раньше нам доводилось сталкиваться с подобной историей две молоденькие девчонки совершили нападение с молотком и ножом. Они что, были пьяны? Нет. Вопрос в том, стоит ли, собственно говоря, удивляться. В сущности, рано или поздно следовало ожидать чего-то подобного. Валандер подался вперед. «Будь добра, объясни». Не знаю, сумею ли Попробуй На рынке труда женщины теперь не востребованы Прошли те времена Это никак не объясняет, почему молоденькие девчонки нападают на таксиста с ножом и молотком, верно? Значит, наверняка есть другая причина Надо просто искать Ни ты, ни я не верим, что люди рождаются злодеями Валандер покачал головой По крайней мере, я стараюсь не верить Хотя порой это трудновато Достаточно заглянуть в журналы, которые читают девчонки такого возраста. Там опять пишут только о красивой внешности, а больше ни о чем. Как заарканить парня и самоутвердиться через его мечты. Разве так было не всегда? Нет. Посмотри на свою дочь. У нее-то есть собственные представления о том, как построить свою жизнь, верно?»